Флот за флотом в чётком порядке выныривал из гиперпространства, тут же занимая своё место в определённом заранее построении. Прошло около 2 часов, прежде чем прибыли все. А для завершения распределения сил, необходимого, чтобы без промедления прийти на помощь обороняющимся от инородным народом малой галактики, потребовалось ещё больше времени. Согласно последней поступившей разведывательной информации, эрганат нападёт в ближайшие несколько часов. Вместе с дислокацией его четырёх основных флотов шли последние приготовления для перемещения между вселенными. На сей раз у ЮЭ решили не рисковать и отправить все свои силы, помня позорный разгром одного флота. Возможно, если бы их было послано 3 или 4, то удалось бы одержать победу над Российской империей, невзирая на помощь её союзников. Здравствуй, Дарли. Возникло на голоэкране изображение Кира Ванага. Рад, что ты наконец здесь. Надо срочно перераспределять наши силы. Есть у меня подозрение, что нам преподнесут несколько неприятных сюрпризов. А тут еще и эти. — Рада тебя видеть, Кир, — улыбнулась флаг-адмирал. — Что за эти? — Да местные, так называемые флотоводцы, чтоб им в отхожем месте декаду безвылазно сидеть. Раздраженно щелкнул зубами гвард. То, что они именуют флотом, на самом деле сборище разнородных лоханок. Причем каждый летает, как взбредет в дурную голову ее капитану. Слетанности никакой. Порядка никакого. Володя Пащенко как-то рассказал мне зимную басню про рыбу, членистоногая и птицу, запряженных в одну телегу. Так я здесь наблюдаю это в реальности. А они же еще и сотрудничать не желают. Любую попытку объяснить, что вот тут или вот тут ошибка, гордо игнорируют. Явно считают, что и сами все знают. А, боюсь, такое лечится только большими потерями в бою. Тяжело вздохнула флаг-адмирал. После них задумаются, да только поздно будет. Будь у меня хотя бы полгода, я бы их выдрессировала, но этого времени у нас нет. Похоже, у нас и нескольких часов нет». «Вот-вот все начнется?» — приоткрыл пасть кирванок. «Да», — подтвердила Дарли. Она принялась изучать тактическую сферу, ощущая себя не в своей тарелке. Сражениями такого масштаба флаг адмирал еще не руководила. Да и не думала, что доведется, особенно после последней войны с СПД. Но хочешь ли нет, воевать придётся. Йойе, к сожалению, не успокоится, пока им не обломают бодливые рога. Случившееся в Российской империи только начало. Каким образом возникла эта страшноватая цивилизация? Как смогла выйти на такой уровень? Вопросы без ответов. Внимание, началось. Плыхнул всеми цветами тревоги эма образ Кираванага. Одновременно с этим на всех кораблях разъяренным ящером взревела сирена боевой тревоги, сообщающая, что первые подразделения его и жерк совершили переход в эту вселенную. После этого последовали доклады Двархов, отслеживающих ситуацию. «Принимаю командование», — сообщила Дарли по общему каналу. «Флаг-адмирал Дарли Эстель Фарлизи, господа флотоводцы, прошу по возможности соблюдать общий план сражения». Силы Ирганата пока не атаковали, накапливаясь в пяти точках над верхней короной галактики. Их было не просто много, невероятно много. Дарли выругалась про себя. Да их, похоже, раза в 2 больше, чем рассчитывали. Не четыре флота, а все восемь, если не 10. Вот только, присмотревшись к эволюциям большинства подразделений Ирганата, Дарли тихо рассмеялась. Зря горчилась заранее. Эти дилетанты решили взять количеством и потащили с собой в бой неопытных, почти ничему не обученных новичков, которых им всем напрочь перепутают. Идиоты. Но для союзников это очень хорошо. Такие флотаводцы, или как они там называются, уйое, ола и ура, кажется, легко полезут в элементарные ловушки, где их и прихлопнут. В глазах Дарли полыхнуло белым пламенем прямого ментального подключения, и сознание миллионов капитанов, пилотов и навигаторов ордена Арн, Трироуна, КЛН-х, Парга, Сторна и Гнёз Гварт стали единым целым. Ведущую роль в этом объединении исполняла флаг адмирал. Телепатический контур в мозг своих военных спеццов с самой войны падения начали встраивать все, кому была доступна эта технология. Преимущества телепатического управления в бою оказались неоспоримы. Без него использовать тактику управляемого, а тем более изобретённого дарли упреждающего хаоса, было совершенно невозможно. "Да что они творят?" выдохнула флаг адмирал в искреннем возмущении. Такого откровенного кошмара она всё же не ожидала. Нет, дарли, конечно, знала, что адмиралы трёх народов профаны, но не до такой же степени. Их подразделения ринулись на начавшийся возникать по всей территории Малой Галактики эскадры его и Жерг, как стаи воронья. Вот только действовали они ничуть не лучше этого самого воронья. Бестолково метались со стороны в сторону, начинали атаковать какую-то группу кораблей, затем по непонятной причине вдруг прерывали атаку и накидывались на кого-то ещё. В результате своих глупых действий они гибли в огромных количествах. U.A. наконец-то столкнулись с противником, с которым вполне могли справиться, и были очень рады этому обстоятельству. Начав активно уничтожать флоты потомков Девир, вперёд полыхнул эма образ Дарли. Передаю план атаки и очередность переходов. Все флотаводцы доложили о получении данных. И эскадры ордена Арн, КЛНх 3 ровно Парга, Торна и Гнёзд Гварт одна за другой завертелись в атакующих спиралях и вихревых конусах. Подразделение за подразделением начали скрываться в гипере, выходя на рубеже атаки и накрывая неожиданными точечными атаками очередной флот ЮУИ, который встретить тут врага, с которым совсем недавно столкнулись во вселенной Российской империи, никак не ожидали. Е2, завершив первый удар, и с кадры тут же смещались на несколько световых секунд и атаковали снова. Чётко, слажено, профессионально, раз за разом, без остановок. Атакующие смерчи изгибались, перемешивались, свивались в какие-то искривлённые фигуры, вызывая у любого разумного, непривычного к такому, зубную и головную боль. Растерянный адмирал и трёх народов наблюдали за этим боем и нервно ёжились, окончательно осознав, что если бы эти пришедшие на помощь чужаки напали на них, то разгромили бы очень быстро. Сражение разворачивалось всё шире. В него вступали всё новые искадры. Разъяренные вмешательством чужаков, снова полезших не в своё дело, УЭИ с командованием призадействовать основные силы, включая корпус ДИМпатов. Как бороться с незнакомым оружием ордена Арн, Ула и Ора флота не знали, посылая командованию запрос за запросом, но в ответ получали только отписки. Единственное, что стало известно оружие, превращающее корабли в многомерные абстрактные конструкции, как-то связано с манипуляциями временем. В общем-то, они были не так уж и право. Модификаторы времени меняли скорость течения оного времени в точке прицеливания, порой всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы любой материальный объект превратился в нечто неузнаваемое. Для него за эти несколько секунд проходили миллионы лет. Причём в разных точках объекта атаки время текло по-разному. В итоге получалось нечто абсолютно несуразное на вид. Кирванок отдал приказ, после чего флоты Фарсена, Керсиаля и Арн-Ларк двинулись к порталам, перенесшим их в родную вселенную. Каждый флотоводец знал, что он должен делать и без промедления включился в сражение. Неожиданное появление еще одного противника явно привело Йооя в замешательство. Их строй ненадолго нарушился, но Ола и Ора быстро навели порядок, достойно встретив врага. Командовать силами Российской империи Итиана и Арнара получили русскому адмиралу Красину Ирху, который в нетерпении сучил на мостике своего флагмана много суставчатыми лапами, дожидаясь, пока его силам будет приказано вступить в бой. Примечание автора. Ирху разумная насекомообразная раса, напоминающая гигантских богомолов. Уже много тысяч лет проживает в Российской империи. Все её представители считают себя русскими. Родной язык для всех ирху тоже русский. Это произошло потому, что в своё время удалось спасти только маленьких детей погибшего народа, воспитать которых прежними ирху оказалось некому. Детей растили русские воспитатели. В итоге сохранилось только самоназвание расы. Конец примечания. Дарли, находясь в полном слиянии, продолжала командовать сражением. Сознание ее было совмещено с биоцентром боевой станции и пятью двархами, пропуская через себя бесчисленные потоки данных. Повинуясь безмолвным командам флаг адмирала, эскадры, дивизионы и флоты маневрировали, свивались в потоки и рои, бросались на Иои с разных точек, не давая сконцентрировать силы. Однако Уюэи вскоре несколько приспособились к тактике упреждающего хаоса, начав заливать близлежащее пространство рассеянным огнем гиперорудий. И не только. Планетарные разрушители Аргоната несли на себе неизвестное оружие, меняющее метрику окружающего пространства, превращающее его в мешанину всех известных видов излучений. Потеряв несколько тысяч кораблей, флаг адмирал вынуждена была отвести основные флоты на перегруппировку.